не допустил, чтобы ему, канцлеру Англии, слишком подробно докладывали об уродстве молодого лорда фермена Кленчарли. Он находил ниже своего достоинства знать, что пер может быть некрасив, и счел бы себя оскорбленным дерзостью подчиненного, который отважился бы сообщить ему такого рода сведения. Ведь любой простолюдин скажет со злорадством,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 предосторожности были необходимы. Лицо нового лорда при его вступлении в палату могло произвести нежелательное впечатление. Это следовало предотвратить. Лорд-канцлер принял некоторые меры. Поменьше неприятностей, таково упорное стремление и неизменное правило всех сановных лиц. Отвращение к скандалам,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 Кидер Минстера, был принят в палату именно таким образом. Впрочем, последовав этому примеру, лорд-канцлер поставил себя в затруднительное положение, все неудобства которого он понял только два года спустя при вступлении в палату лордов Виконта Ньюхевена. Вследствие своей близорукости, о которой мы уже упоминали, Лорд Вильям Коупер вряд ли заметил уродство Гуинплена. Лорды-восприемники тоже не разглядели его. Оба почти ослепли от старости. Потому-то лорд-канцлер и остановил на них свой выбор. Более того, лорд-канцлер, видевший только фигуру и осанку Гуинплена, нашел, что он весьма представителен. В ту минуту, когда привратники распахнули перед гуинпленом двустворчатую дверь, в зале находилось лишь несколько лордов. Почти все они были старики. Старики также аккуратно являются на собрание, как усердно ухаживают за молодыми женщинами. На скамье герцогов находились только два герцога. Один, белый как лунь, Томас Осборн,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 Дерновой лужайки, разбитой на квадраты, окаймленные желтым и красным песком, речными раковинами и каменно-угольной пылью. На скамье виконтов сидели, не соблюдая старшинства, старые лорды Эссекс, Оссалстон, Перегрин, Осборн, Вильям Зулстайн, граф Рашфорд и несколько молодых лордов из числа тех, что не носили париков. Они окружали Прайса-Девере, Виконта-Герфорда и обсуждали вопрос, можно ли заменить чай настоем из астролистника. «Можно, только отчасти», — говорил Осборн. «Можно вполне», — утверждал Эссекс. К их разговору внимательно прислушивался Полит Сент-Джон, двоюродный брат Балингброка учеником которого в известной степени был Вольтер, ибо его развитие, начавшееся в школе отца Поре, завершилось влиянием Валлингброка. На скамье маркизов Томас Грей, маркиз Кент, лорд-камергер королевы, он уверял Роберта Берти, маркиза Линсдея, лорда-камергера Англии, что главный выигрыш большой английской лотереи в 1614 году достался двум выходцам из Франции. Лекоку, бывшему члену Парижского парламента, и бритонскому дворянину Равинелю, Граф Уаймс читал газету под заглавием «Любопытные предсказания Сивилл» Джон Кэмпбелл, Граф Гринич, известный своей лошадиной челюстью и редкой для старика восьмидесяти семи лет игривостью, писал письмо своей любовнице. Лорд Чандос занимался отделкой ногтей. Ввиду того, что предстояло королевское заседание, то есть такое, на котором корона должна была быть представленной комиссарами,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 Между тем лорд-канцлер сел на первый мешок с шерстью, парламентские чиновники тоже заняли свои места, кто сидя, кто стоя, архиепископ Кентерберийский, поднявшись, прочел вслух молитву, и заседание палаты началось. К тому времени Гуинплен уже вошел, не обратив на себя никакого внимания. Скамья баронов, которая ему предназначалась, была ближайшей к перилам, так что ему пришлось пройти лишь несколько шагов. Лорды-восприемники сели по правую и по левую его руку, благодаря чему появление нового лорда осталось незамеченным. Никто не был предупрежден. Парламентский клерк в полголоса, чуть не шепотом, прочел все документы, относившиеся к новому лорду, а лорд-канцлер объявил о его принятии в сословие пэров среди всеобщего невнимания, как говорится, в отчетах. Все были заняты разговорами. В зале стоял тот особый гул, пользуясь которым часто под шумок проводят постановления, впоследствии вызывающие удивление самих участников заседания. Гуинплин сидел молча, с обнаженной головой, между двумя стариками своими восприемниками, лордом Фицуолтером и лордом Эранделом Необходимо заметить, что Баркельфедро в качестве шпиона Осведомленный обо всем и решивший во что бы то ни стало с успехом довести до конца свой замысел, в официальных донесениях лорд-канцлеру до известной степени скрыл уродство лорда фермена Клен-Чарли, подчеркивая, что Гуэнплен может усилием воли подавлять на своем лице выражение смеха и сообщать серьезность своим изуродованным чертам.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 Разумеется, красоте и знатности следовало бы быть неразлучными. Досадно, что лорд обезображен. Такова злобная насмешка судьбы, но, повторяем, разве это может отразиться на его правах? Лорд-канцлер принял известные предосторожности и поступил правильно. Но если бы они и не были приняты, кто мог бы помешать Перу вступить в палату лордов? Разве... Родовитость и принадлежность к царствующему дому не искупают любого уродства и увечья. Разве в древней фамилии Кьюминов графов Бьюкин, угашив в 1347 году, не передавался из рода в род наравне с перским достоинством дикий хриплый голос, так что по одному этому звериному рыку узнавали отпрысков шотландского пэра. Разве отвратительные кроваво-красные пятна на лице цезаря Борджа помешали ему быть герцогом Валентинуа? Разве слепота помешала Иоанну Лексенбургскому быть королем Богемии? Разве горб помешал Ричарду Третьему стать королем Англии? Если вдуматься как следует, то окажется, что увечья и безобразия, переносимые с высокомерным равнодушием, не только не умаляют величие, но даже поддерживают и подчеркивают его. Знать так величественно, что ее не может унизить уродство. Такова другая, не менее важная сторона вопроса. Как видит читатель, ничто не могло воспрепятствовать принятию Гуинплена в число пэров. И благоразумные предосторожности лорд-канцлера, полезные с тактической точки зрения, оказались излишними с точки зрения аристократических принципов. При входе в залу Гуинплен, следуя наставлению Геральдмейстера и напоминаниям обоих восприемников, поклонился королевскому креслу. И так все было кончено. Он стал Лордом. Он достиг той чудесной вершины, перед ослепительным сиянием которой всю жизнь с ужасом преклонялся его учитель Урсус. Теперь Гуинплен попирал ее ногами. Он находился в самом блистательном и самом мрачном месте Англии. Это была древнейшая вершина феодализма, на которую в продолжении шести веков Взирали Европа и истории. Страшное сияние, вырывавшееся из царства тьмы. Он вступил в круг этого сияния, вступил безвозвратно. Он был теперь в своей среде, на своем месте, как король на своем. Отныне ничто уже не помешает ему остаться здесь. Королевская корона, которую он видел над Балдахином, была родной сестрой его собственной короне. Он был Пэром, подданным этого трона. Перед лицом королевской власти он олицетворял собою знать. Он был меньше, чем король, но подобен ему. Кем он был еще вчера? С комарохом. Кем стал сегодня? Властелином. Вчера он ничто, сегодня все.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 вступив в трагическое единоборство, делили между собой разум, волю и совесть одного человека. Авель и Каин воплотились в одном лице.